Глава 14. Графиня Виктория Рубер После такого насыщенного дня разболелась голова. Я ведь даже полноценно не ела сегодня. Сначала тряска в экипаже отбила желание завтракать, потом Гидеон весь аппетит испортил. Только у Альберта кое-как заставила себя съесть кусочек пирога. От ужина отказалась. Сейчас понимаю, что зря. Мелькнула мысль, что Кристофер тоже может быть голоден, ведь ему пришлось неизвестно сколько времени прятаться в шкафу. Угрозы от парня не чувствовала ни я, ни мой кулон. Услышав предложение поужинать, он смутился, но не отказался, чему я втайне обрадовалась. «У тебя, случайно, нет переговорника? Мой в другом костюме остался», — усмехнувшись, попросил он. В книжной лавке он не выглядел как человек, что может себе купить этот безумно дорогой артефакт. «Мне бы с друзьями связаться, предупредить, что случилось, чтобы они не волновались». «Есть, только он разряжен, а у меня закончились накопители». «Это не проблема, я сам могу зарядить», — ответил Блейк. «Я уже видела, что магический дар у него есть», — вытащила из ящика стола артефакт и передала в руки Кристоферу. «Хорошая модель», — оценил он. «Вот только накопители стоит заменить. Эти устарели еще два года назад, и треть заряда расходуют в холостую». Приложив ладонь к задней панели, он пустил магический импульс. Артефакт зарядился мгновенно. Даже Альберта с его резервом на это требовалось не меньше пары минут. «Это же какой у Блейка уровень силы!» – поразилась я. «Тебе сообщения прислали, откроешь?» «Нет, это не срочно, позже прочитаю». Я была уверена, что сообщение от Альберта, потому что больше никто не слал мне их через переговорник. «Позвони друзьям, а я пока распоряжусь насчет ужина». На кухне обнаружились обе мои служанки, громким шепотом обсуждающие визит стражей. Перед ними стояли чашки с чаем и тарелки с кусочками пирога. «Госпожа, вы все-таки решились поужинать?» Заметив меня, синхронно подскочили из-за стола Клара и Сара. «А что у нас есть?» Клара, отвечавшая за готовку, перечислила блюда. Я выбрала те, что любил Альберта, понадеявшись, что Кристоферу они тоже понравятся, и попросила разогреть. Пока служанка суетилась, выглянула в окно, удостовериться, что стражи послушались моего приказа. У дома напротив заметила припаркованный экипаж без отличительных знаков, а спустя пару минут мимо прошел один из уже знакомых стражей. И что-то мне подсказывало, он не просто гуляет вдоль моего забора в столь позднее время. «Госпожа, а ваш гость, он тоже будет ужинать?» – покраснев спросила Сара. Реакция девушки мне не понравилась. И моя собственная тоже. «Я что, ревную?» «Это для него. Я буду чай». «Одну минуту!» С подозрительным энтузиазмом засуетилась Сара, доставая приборы и собирая блюда. «Куда отнести?» «Спасибо, дальше я сама». Забрала я под носу заметно расстроившейся девушки. Неужели ей понравился Кристофер? Конечно, Сара не слепая, а он довольно привлекательный мужчина, у которого есть на что посмотреть. От одного только вида, как под обтянувшим его халатом перекатываются мускулы, бросает в жары и в голове не остается ни единой приличной мысли. Поднос был тяжелым, служанка нагрузила его на совесть. Пришлось идти очень аккуратно, чтобы ничего с непривычки не уронить. Я даже пожалела, что не позволила Саре донести поднос хотя бы до кабинета. Останавливаясь перед дверью, не собиралась подслушивать, вышла само собой. «Улицы перекрыты из-за праздника, отправить за тобой шмель сможем только утром». Услышала я приглушенный женский голос. Крис выругался. «Ладно, попробую что-нибудь придумать. За меня не переживайте». «Да как тут не переживать?» Возмутилась девушка. Попытавшись перехватить тяжелый поднос поудобнее, я выдала себя звоном тарелок. Кристофер поспешил завершить разговор. Раздались приближающиеся шаги, и дверь распахнулась, чудом не ударив меня по носу. «Давай помогу». Он ловко перехватил у меня поднос, словно тот ничего не весит. «Куда нести?» «На второй этаж, заодно покажу комнату, в которой останешься на ночь». «Не думаю, что это будет удобно». Резко развернулась, отчего парень чуть не налетел на меня. Одна из чашек едва не соскочила с подноса, но была ловко возвращена на место заклинанием. Я даже немного позавидовала его способностям. «Кристофер! Крис! Не зови меня Кристофер!» Он поморщился, как если бы собственное имя вызывало у него неприязнь. «Просто Крис!» «Хорошо, Крис!» Так вот, прежде чем ты решишь отказаться, рекомендую посмотреть в окно. Вокруг моего дома дежурят стражи, и я подозреваю, что они по твою душу». «Вряд ли капитан простил нанесенное оскорбление: Тебя упекут за решетку, а потом уже придумают за что. За применение магии к стражам правопорядка, если станешь сопротивляться. За неподобающий внешний вид, потому что в доме нет другой мужской одежды, а мои платья будут тебе маловаты. Шмель вызвать не сможешь. Улицы в Штернхалде обычно перекрывают на праздники». «Разумнее дождаться утра, а там приедет мой брат и что-нибудь придумает». «Почему ты помогаешь мне?» Он прищурился, внимательно изучая меня своими темными глазами. «Потому что могу?» Как можно беззаботнее, пожала я плечами, стараясь не выдать причин, которых и сама не понимала. Не рассказывать же ему, что общаюсь с собственным кулоном и получаю от него подсказки, насмех поднимет. Или решит, что понравился мне и расценит мое поведение как заигрывание. Ведь это не так. Дверь в отцовскую спальню была открыта. Это единственная комната, не считая кабинета, в которой бытовые артефакты исправно работали и по сей день. Крис успел навести в ней бардак, видимо, пока искал, во что одеться. «Поставь сюда!» – указала на небольшой столик. Поставив под нос, Кристофер придвинул два кресла. Я тем временем расставила тарелки, сдвинув почти все в его сторону. К себе притянула только чашку с травяным чаем и кусок пирога. «Приятного аппетита!» Пожелала, наблюдая за тем, как мгновенно Крис набросился на мясное рагу. «Спасибо, очень вкусно!» – прочавкал он с набитым ртом. «Не разговаривай и не торопись, еще подавишься, за тобой же никто не гонится!» «Сейчас нет!» – усмехнулся он. «За тобой гнались стражи? Из-за кошелька?» Он кивнул, откусывая большой кусок багета. Я даже залюбовалась, глядя, с каким аппетитом Крис ел. Быстро, но аккуратно и приборами пользовался ловко и правильно. Сара положила для каждого блюда свои, и я отметила, что прежде чем приняться за салат, Крис поменял вилку, взяв салатную. И это вряд ли было простым совпадением, иначе он вообще не стал бы ее менять. Слишком много противоречий и нелогичного в этом парне. «Кто ты, Кристофер Блейк?» «Как вышло, что ты оказался без одежды в моем шкафу?» – задала я вопрос, когда Крис неспешно принялся за пирог. «Стражи вломились, пока я принимал ванну», — откровенно признался он. Кошелек лежал в комнате, и они его нашли сразу. Церемониться явно не собирались, отправили бы за решетку. В лучшем случае через неделю-две отпустили бы. В худшем — заставили бы признаться, что сам украл. Это они умеют. А мне нельзя в тюрьму, мы уплываем послезавтра. «Мы — это ты и та девушка, которой звонил?» В груди остро кольнула. «Ну да, на что я надеялась?» «Конечно, у него есть девушка». Хотя он и выглядел при нашей встрече как бродяга, но не всем же рождаться аристократами. Есть и простые люди без титулов, и их намного больше. А Крис – парень видный, да еще и с хорошим магическим потенциалом. Он явно в жизни не пропадет. Да, она будет поступать в магическую академию в Виттере. Говорят, там новая королева активно занялась образовательной реформой. Теперь любой желающий, даже с самым крошечным даром, может получить возможность обучаться. А у Молли достаточно сильный потенциал. «Ну вот, еще один камень в мою оранжерею прилетел. Она еще и маг. Молли, твоя девушка?» Вопрос сорвался с языка против воли. «Она, наверное, волнуется, куда ты пропал на ночь глядя». Крис прекратил жевать и странно на меня посмотрел. Я отвела взгляд, уткнувшись в кружку с чаем. «Нет, Молли мне как сестра, тем более она много лет безответно влюблена в Сэма. Это мой друг, которому я обязан жизнью». Конечно, они волновались, но я их успокоил, сказал, что все в порядке. «Так что случилось дальше, когда стражи вломились в номер?» Вернулась я к первому вопросу. Я вылез в окно. Пока спускался, потерял полотенце. Через пару кварталов подвернулся экипаж, в который грузили вашу мебель. А дальше... Он многозначительно посмотрел на мои губы, и от этого взгляда, кажется, в комнате стало на десяток градусов теплее. «Но ты же маг! Почему не использовал магию?» Крис рассмеялся. «Я сказала что-то смешное?» «Сразу видно, что ты, Виктория, хорошая девочка, и тебе не доводилось иметь дело со стражами или гвардейцами». Он едва заметно поморщился. «Но я объясню. В общем, если нужно скрыться от стражей или сильных магов, никогда не используй магию. Никакие пологи невидимости не спасут. Тогда уж лучше сразу себе на лбу красный крестик нарисовать и идти сдаваться. Простейшее заклинание у них на глазах, и ты на поводке». «Можешь бежать, но тебя поймают». Я сглупил, когда запирал ванную, применив грубое заклинание. Стражам оказалась достаточно обрывка моего плетения, чтобы взять след. По нему они и разыскали меня в твоем доме. Понятно объясняю? «Сомневаюсь, что мне пригодятся эти знания. Ты ведь прекрасно видишь, что я пустышка». Развела я руками. «Во мне и крохи дара нет, следовательно, и отслеживать нечего». «Тогда зачем тебе так нужна была монография?» «А тебе?» После короткой игры в гляделке, в которой победу одержала я, Крис все-таки ответил. Граф Рубер проводил исследования магических способностей. Меня интересовала его работа по восстановлению утерянного или приобретению отсутствующего дара. Учителя, с которыми я занимался, говорили, что он добился больших успехов в своих изысканиях, хотя многие считали их антинаучными. Например, я читал его ранние труды, в которых он писал о существовании ритуалов передачи магии от одного человека к другому. Его тогда совет насмех поднял, заявив, что подобные ритуалы – чушь и сказки. Вдруг призналась я. Жаль, не все труды графа были опубликованы, а те, что издавались, вышли малым тиражом. Когда графу выдвинули обвинения, его работы перестали печатать и изъяли из продажи. Мне не удалось с ним пообщаться лично. Ходят слухи, что у него получилось из пустышки сделать мага, а значит, и угасшие способности по его методикам можно восстановить. Не получилось. «Что? У него не получилось сделать из пустышки мага». Горько усмехнулась, вспоминая, сколько сил отец потратил, чтобы во мне зажглась хотя бы частичка дара. «Почему ты в этом так уверена?» «Потому что я, Виктория Рубер, граф Виктор Рубер, мой отец. И, как видишь, я все еще пустышка».